Это понимание, в свою очередь, поставит перед нами весьма деликатную задачу поиска и раскрытия характера, конструкции скрытых наклонностей каждого индивидуума, с тем, чтобы индивидуум мог расти и развиваться в своем стиле, индивидуальном и неповторимом. Такой подход потребует от психологов гораздо больше внимания к тем едва уловимым психологическим и физиологическим нарушениям, к тем страданиям, которые человек расплачивается за отрицание и за забвение своей истинной природы, и которые порой не осознаются им и ускальзывают от внимания специалистов. Это, в свою очередь, означает гораздо более точное и вместе с тем более широкое употребление термина «правильное развитие», распространение его на все возрастные категории. Завершая эту мысль, хочу сказать, что мы должны быть готовы к тяжелым моральным последствиям который с неизбежностью повлечет за собой уничтожение социальной несправедливости. Чем менее весомым будет становиться фактор социальной несправедливости, тем громче будет заявлять о себе биологическая несправедливость, заключающаяся в том, что люди приходят в этот мир, имея различный генетический потенциал. Ведь если мы соглашаемся предоставить каждому ребенку возможность полного развития его потенций, мы не можем отказать в этом праве и биологически ущербным детям. Кого винить в том, что ребенок родился со слабым сердцем, с больными почками или с невротическими дефектами? Если во всем виновата матушка природа, то как компенсировать ущерб самооценки индивидуума, в котором так несправедливо она обошлась? В этой голове, как и в других своих работах, я пользуюсь понятием «субъективная биология». Оно, как мне кажется, служит мостиком между пропастью, которая издавна разделяет субъективное и объективное, феноменологии и поведение – «Я надеюсь, что мое открытие, суть которого сводится к тому, что человек может изучить и познавать свою собственную биологию интроспективно и субъективно, окажется полезным для специалистов и особенно для биологов». Глава 9, в которой речь идет о деструктивном, подверглась весьма существенной переработке. «Теперь я склонен рассматривать деструктивность в рамках более широкой категории, как один из аспектов психологии зла». Не надеюсь, что проделанный мной тщательный анализ данного аспекта убедит ученых в возможности и осуществимости эмпирического научного подхода к проблеме зла в целом. Развернув проблему зла лицом к эмпирическому опыту, подчинив ее юрисдикции науки, мы вправе надеяться на все большее понимание данной проблемы. А понимание, как известно, всегда влечет за собой открытие тех или иных путей решения проблемы. Мы уже знаем, что агрессия демотивирована как генетическими, так и культурными факторами. Но я также считал необходимым провести различия между здоровой и нездоровой агрессией. Очевидно, что в причинах человеческой агрессии нельзя винить только общество или только природу человека. И точно так же очевидно, что зло как таковое не может быть только социальным или только психологическим продуктом. Это настолько банально, что не стоило бы говорить об этом, однако, к сожалению, мне приходится встречать людей, которые не только верят в подобного рода несостоятельные теории, но и действуют, сообразуясь с ними. В главе 10 «Экспрессивный компонент поведения» я употребляю понятие «аполинический контроль» означающие такие формы регуляции поведения, которые не угрожают, а напротив благоприятствуют удовлетворению потребности. Я считаю это понятие чрезвычайно важным как для теоретической, так и для прикладной психологии. Именно употребление этого понятия дало мне возможность провести грань между импульсивностью, связанной с нездоровьем, и спонтанностью, связанной со здоровьем. Крайне необходимую сегодня, особенно для молодежи, как, впрочем, и для всех, кто склонен видеть в любом ограничении инструмент подавления. Надеюсь, проведенное мною различие принесет такую же пользу другим, какую оно принесло мне. Я не ставил перед собой задачу решить такие извечные проблемы, как проблемы морали, политики, свободы, счастья и тому подобное, но уверен, что уместность и мощь предложенного мною концептуального орудия будут очевидны для всякого серьезного мыслителя. Психоаналитик наверняка отметит, что мое решение в известной мере перекликается с тем компромиссом между принципом удовольствия и требованиями реальности, о котором писал Фрейд. «Думаю, что анализ подобия и отличие моей теории с любой другой станет полезным упражнением для увлеченного теоретика психодинамической психологии. Из главы 11 я попытался устранить все сомнительные места, которые могли бы вызывать у читателя недоумение или замешательство». Я однозначно связал понятие самоактуализации с людьми зрелого возраста. Разработанные мною критерии самоактуализации позволяют мне с большей долей уверенности утверждать, что феномен самоактуализации не встречается у молодежи. Молодые люди, по крайней мере в нашей культуре, не успевают достичь полной идентичности и автономии. В силу недостатка опыта они не в состоянии постичь тихую постромантическую любовь и преданность. Они, как правило, еще не нашли себя в этой жизни, не нашли свое признание, не выстроили тот алтарь, на который могли бы положить все свои особенности и таланты. У них нет пока собственной системы ценностей, нет жизненного опыта, который предполагает не только переживание успеха, но и переживание неудачи, трагедии, поражения, равно как и чувство ответственности за близких людей. Они не освободились от перфекционистических иллюзий и не стали реалистами». Они не примирились со смертью, не научились терпению, они не успели познать свои пороки и потому не умеют сострадать пороком других. Они пока не умеют быть снисходительными к родителям и взрослым, уважать власть и авторитеты. Они не получили достаточного образования и не открыли для себя пути, ведущие к мудрости, им не достают мужества, чтобы достойно принять безвестность, отсутствие признания, они стесняются быть хорошими, добродетельными людьми и так далее и тому подобное. В любом случае, о какой бы возрастной категории мы ни говорили, я считаю, что с точки зрения психологической стратегии было бы полезно различать понятие зрелости до человечности, самоактуализации с одной стороны и понятие здоровья с другой. Здоровое разумнее было бы трактовать как развитие и движение в сторону самоактуализации. В такой трактовке концепция здоровья наполняется особым смыслом и становится вполне доступной для научного изучения. Проведенные мной исследования молодых людей, студентов колледжа позволяют мне настаивать на принципиальной возможности обнаружения эмпирических различий между здоровым и нездоровым. У меня сложилось впечатление, что здоровые юноши и девушки продолжают расти. Они приятны и привлекательны, в них нет злобы, в глубине души они добры и альтруистичны, хотя и стыдятся проявления этих качеств. Они могут быть нежными сыновьями и дочерьми. Они готовы дарить свою любовь тем, представителям старшего поколения, которые, на их взгляд, заслуживают этого. В среде сверстников они зачастую чувствуют себя неуверенно, так как их мнения, вкус и пристрастия более традиционны, более искренни, более метамотивированы, а значит и более добропорядочны, чем мнения и вкусы среднего большинства. В тайне они испытывают неловкость, сталкиваясь с проявлениями жесткости, злобой и стадного чувства, которые мы часто можем наблюдать в молодежной среде. Разумеется, у меня нет полной уверенности в том, что вышеописанный синдром здоровья является прямой дорогой к самоактуализации в зрелом возрасте. Только лонгитюдные исследования могут дать однозначный ответ на этот вопрос. Я определил моих самоактуализированных, используемых как людей, трансцендировавших свою принадлежность к той или иной национальности, и мог бы добавить, что каждый из них преодолел свою классовую и кастовую принадлежность. Так показывают мои исследования, хотя я, признаться, ожидал обнаружить, что достаток и высокое социальное положение повышают вероятность самоактуализации. При работе над этим изданием я поднял еще один вопрос, а именно, правда ли, что самоактуализация возможна только в окружении хороших людей, только в хорошем обществе? И теперь, оглядываясь назад, могу поделиться впечатлением, которое, конечно, требует проверки. Как мне кажется, самоактуализированные люди, по сути своей, очень гибкие, они способны адаптироваться к любой среде, к любому окружению. С хорошими людьми они обращаются именно так, как того заслуживают хорошие люди. Тогда как с плохими относятся именно как к плохим. Полезным для лучшего понимания самоактуализированного человека оказался вывод, который я сделал в процессе изучения жалоб. Я обнаружил, что многие люди не умеют ценить возможность удовлетворения потребностей и желаний, а порой с пренебрежением относится к уже удовлетворенной потребности. Самоактуализированным индивидуумам почти не свойственно это заблуждение, являющееся источником многих человеческих страданий. Другими словами, самоактуализированные люди умеют быть благодарными. Они всегда помнят о дарованных им жизнью благах. Для них чудо всегда остается чудом, даже если они сталкиваются с ним вновь и вновь. Именно эта способность непрестанно осознавать неспослонную им удачу Именно эта благодарность в судьбе за возможность наслаждаться благами жизни служит гарантией того, что жизнь для них никогда не утратит свою ценность, привлекательность и новизну. Признаться, я испытывал большое облегчение, когда мне удалось благополучно завершить исследование самоактуализированных людей. Начиналось оно как азартная игра. Я упрямо пытался доказать то, что нашоптала мне интуиция. И зачастую поступаясь при этом, то одним то другим из основных канонов научного метода и философской критики.